Глава восемнадцатая Новое горе. Один вступил с волком в сражение. Через несколько часов, пройдя много миль, усталые беглецы лежали под нависшей скалой, наблюдая, как встает солнце. Они молчали. Говорить не было сил. Наконец Хакон нарушил тишину. — Этот волк, — сказал он, оборачиваясь к Мунгарму, — «Что это было?» Серый человек бросил на него равнодушный взгляд. «Просто волк. Прибежал откуда-то. Вожак, наверное. Стая его увидела и разбежалась». Его янтарные глаза смотрели вызывающе. Под общее молчание Мунгарм принялся вновь жевать хлеб, купленный в деревне. Хакон растерянно взглянул на Джессу. Она наброкла. Во взгляде великана, брошенном на Мунгарма, сквозили страх и враждебность. «А куда же потом делся этот волк?» — хрипло спросил он. «Который появился, так кстати? Он что, так и идет за нами все это время?» «Откуда мне знать?» — ответил Мунгарм. Брокл разозлился. Джесса поняла, что невозмутимое спокойствие Мунгарма окончательно вывело Брокла из себя. Только едва заметный знак кари заставил его замолчать. Джесса встряхнула с сапог снег и задумалась. Так, интересно, значит, Мунгарм оборотень. Похоже, это поняли уже все и, конечно, пришли в ужас. Все, кроме Кари. С ним ведь никогда не поймешь, что он думает. А Мунгарм ей нравился, особенно в последнее время. Сдержанный, наблюдательный, только немного робкий человек, который скрывал какую-то тайну. Теперь они ее узнали. Но Мунгарм явно не собирался ничего объяснять. По крайней мере, заметил Скапти, мы живы. Но потеряли лошадей, сказал Хакон. Тут уж ничего не поделаешь. А еще я хочу сказать, что очень вам благодарен за то, что спасли меня от смерти. Особенно тебе, Джесса. Он обнял ее за плечи и прижал к себе. Она широко улыбнулась. Это Кари вызвал огонь. Скапти кивнул. — А ты, разумеется, ничего не боялся, — ворчливо сказал Брокл. — Таких, как ты, трудно напугать. Джесси хихикнула. — Спасибо на добром слове, — медленно произнес Скапти. — Только я, конечно, очень боялся. — А вы сумели пораскинуть своими медлительными, как улитка, мозгами и понять, что меня выбрала никакая не богиня тьмы, а шаман? Все изумленно уставились на него, и только Кари кивнул. Догадался один повелитель воронов, как я вижу. Скапти сел и потер озябшие руки. Они знали, что мы едем к ним. Вещи это знал. Так что мы и стали для них подарком судьбы. Тут шаман и постарался, чтобы даром тьме стал один из нас. Пока я лежал связанный, у меня было время хорошенько все обдумать. Он выбрал меня, потому что, скорее всего, решил, что я самый умный, — скаптих хмыкнул. Они просто не поняли, какова наша Джесса. — Значит, они знали, где лежит орех? — спросил Хакон. — В каком куске? — Нет, люди не знали. Знал только шаман. — А что было потом? Какая-то сила утащила его в трясину. На мгновение все снова увидели черную жижу и пузыри на ее поверхности. «Ах, это! Ну, я не знаю. Спросите Кари. Он разбирается во всяких духах и призраках. Кто-то забрал шамана к себе, это несомненно. Какой-нибудь дух трясины». Все замолчали, обдумывая его слова. Потом Брокл вздохнул и взял в руки мешок. «Пора идти». Он взглянул на Мунгарма, словно собирался ему что-то сказать. Потом отвернулся. Хоть они и забрались высоко в горы, Снег здесь оказался глубоким, с ледяной коркой. Дорога совсем пропала. Они брели по снежной целине, оставляя за собой глубокий след среди темных елей, покрытых тяжелыми шапками снега. Холод усилился. Дни стали заметно короче. Два дня они пробирались по крутому склону, скользя, спотыкаясь и поддерживая друг друга, насквозь промокшие и дрожащие стараясь не намочить мешки с провизией. От холода было трудно дышать. Не будь с ними кари, умевшего разжигать огонь при помощи рун, они бы давно замерзли. Мир превратился в сплошное белое пространство, где не существовало ничего, кроме необходимости идти вперед и боли в измученном теле. На вторую ночь началась пурга. От леденящего ветра они забились в небольшую пещеру, где едва смогли уместиться, а вороны, нахохлившись, пристроились над ними. Огня не разжигали. Кари тут же уснул, а разбудить его ни у кого не хватило духу. Они утешались тем, что в пещере, по крайней мере, не было ветра. Вскоре и остальные погрузились в тяжелый сон. Только Джесси не спалось. Она дрожала, лежа на жесткой земле, и никак не могла согреться. — Не спится? — тихо спросил Брокл. — Очень холодно. Прижмись ко мне. Джесса прижалась к его боку, и он обнял ее правой рукой, как левой обнимал спящего карри. Ну как, получше? Джесса плотнее завернулась в одеяло. Ты все же теплее, чем земля. И на том спасибо. Они помолчали, потом Джесса прошептала. Броккол, как ты думаешь, мы выживем? Конечно, выживем. — ворчаливо ответил он. — От нас зависит столько жизней. — Вот уж что верно, то верно. И все-таки... — Я скажу тебе, что меня беспокоит больше, чем снег и холод Джесса. Этот оборотень, которого мы тащим за собой, словно тень. Что ему нужно? Кто он? Они посмотрели на Мунгарма, который тихо спал в углу. — Теперь он наш друг, — сказала Джесса. О, нет... Конечно, ему бы очень этого хотелось, но я ничего подобного не допущу, пока не узнаю, откуда он и что с ним случилось. Кто наложил на него это заклятие? Человек, который превращается в волка, мне не товарищ. Он же может на кого-нибудь наброситься. И вообще, он человек или животное? «Карри сам разберется, сонно пробормотала Джесса. Когда Брокл не ответил, она удивленно посмотрела на него ты так не считаешь карри меня тоже иногда беспокоит джесса села и посмотрела ему в лицо от нескончаемой белизны снега его рыжие волосы казалось поблекли рукол осунулся между бровями залегли морщины почему прошептала джесса джесса ты понимаешь куда мы идем гудрун если конечно доберемся В страну колдовства и похитителей душ, которая находится даже не в нашем мире. И все это время я чувствую, как Кари накапливает в себе силы, собирает воедино все, что узнал когда-то и чему научился. Он часто где-то витает, в где, наверное, разговаривает с призраками, духами и птицами. В общем, не знаю, куда он уносится. Я просто боюсь того, что с ним происходит». Джесса покачала головой. «Он ведь уже делал это раньше. Вспомни огонь». «О, всякие огни — это ерунда. Это для него просто отдых. Ты вспомни того разбойника и нашего стражника». Джесса догадалась. «Ты думаешь, ему начинает нравиться власть над людьми?» Брокл задумчиво кивнул. «Ты только представь себе, Джесса, что это такое». «Чувствовать в себе подобную силу, знать, что можешь любого человека подчинить своей воле. А люди, да и мы, об этом бы даже не догадались». «Он не станет этого делать», — уверенно сказала Джесса. «По собственной воле, скорее всего, не станет. Но ему предстоит борьба с Гудрун, и тогда он может стать таким же, как она. И я почти уверен, что ему придется ее убить». Джесса с ужасом посмотрела ему в лицо. Кари заворочился во сне. Или ей придется убить его. Утром они двинулись дальше. Весь день падал густой снег. После снегопада небо расчистилось, и тогда ярко засияли миллионы звезд, над которыми переливалось огнями северное сияние. На третий день путешественники уже почти не говорили друг с другом. Они находились высоко в горах, среди голых камней и трещин во льду, постоянных камнепадов и свистящего ветра, и брели погруженные в свои мысли, страдая от холода и голода. Вместо воды они ели снег. Еда, купленная в деревне, почти закончилась, и Броккол изредка выдавал им крохотные порции. Глаза Джесси болели от яркого света, губы запеклись, лицо обветрилось. Хакон сильно хромал. Возможно, отморозив пальцы, но упорно молчал и старался не отставать. Они не сразу поняли, что земля под ногами пошла вниз. Смутно сознавая, что начался лес, вступили под защиту густых веток. Кари споткнулся и упал. И так и лежал, пока Брокол не вернулся за ним. Когда они догнали остальных, Брокол хрипло сказал. — Все, отдыхаем. Они сели под деревом и доели последние крошки из своих припасов. Скапти отбросил пустой мешок в сторону. Вороны подлетели и принялись его клевать. — Даже они умирают с голоду, — подумала Джесса и с трудом проговорила. — Мы перешли через горы. Брокл кивнул, остальные промолчали. Говорить не было сил. Редкий лес впереди заканчивался, и начинался ледник. Где-то на горизонте плавал легкий туман. Хакон посмотрел туда воспаленными глазами и встал. «Это дым?» «Может быть, а может туман». Брокл посмотрел на Кари, но тот только пожал плечами и пробормотал. «Я не знаю». Карри стал прозрачным от голода и усталости, и все же именно он с его светлой кожей и серебристыми волосами казался здесь в родной стихии. Чем дальше на север они уходили в Страну Морозов, Вечной Белизны и Колдовства, тем сильнее он становился, в отличие от своих спутников. В нем собиралась сила. Не в его теле, а где-то гораздо глубже. «Он настоящий снежный странник», — внезапно подумала Джесса. На следующий день ослабевшие от голода путники пришли в Страну Дымов. Их было столько, что Брокл сразу сказал, что людей рядом нет. Они зашагали по мерзлой земле к этим дымам и почувствовали, как воздух теплеет. Подул странный сухой ветер. Джесса сняла шарф и посмотрела вперед. Земля была серой, снега не было. — Куда это мы пришли? Скапти поправил кантеля, который тащил на спине. — Это Мусфилхейм. «Что?» «Земля огня». «Иначе, — говорят Джесса, — вулкан».